вас лично? Да. Но когда я вспоминаю, что вы русский, я раскаиваюсь в своей неосторожности, то есть в своей откровенности, хотя я знаком с вами больше десяти лет. Могу себе представить, как вы с нами рассчитаетесь, когда вернетесь домой. Если бы я вздумал написать о вас, пожалуй, вы оказались бы правы. Но поскольку я, как вы утверждаете, не знаю русских, то я уж остерегусь наобум высказываться об этой непостижимой нации. Это лучшее, что вы можете сделать, без сомнения. Но знайте, что уличить скрытных людей в скрытности, значит сорвать с них маску. Вы слишком саркастичны и слишком проницательны для таких варваров, как мы. С этими словами мой добрый знакомый сел в экипаж и ускакал галопом, а я вернулся к прерванным записям. Теперь я прячу их между листами оберточной бумаги. Я уже говорил, как я боюсь внезапного обыска и как скрываю от фельдъегеря свою страсть корреспонденции. Недавно я убедился, что он заходит ко мне в комнату, предварительно спросив разрешение у моего Антонио. Итальянец может потягаться в лукавстве с русскими. Антонио служит у меня камердинером уже 15 лет. У него голова современного римлянина, И благородное сердце его древних предков. Я бы не рискнул отправиться в Россию с обыкновенным слугою и уж во всяком случае не отважился бы тогда писать. Но имея Антонио в качестве контр против фельдъегеря с его шпионством, я чувствую себя до известной степени в безопасности. Известные своим беспристрастием москвичи уверили меня что я найду в монастыре очень сносное место ночлега. Действительно, монастырское подворье, расположенное вне ограды Лавры, оказалось довольно внушительным зданием с просторными и по внешнему виду вполне подходящими для жилья комнатами. Но, увы, внешность была обманчива. Не успел я улечься с обычными предосторожностями, как убедился, что на этот раз... они меня не могут спасти. И вся ночь прошла в ожесточенной битве с тучами насекомых. Каких там только не было, черные, коричневые, всех форм и, боюсь, всех видов. Смерть одного, казалось, навлекала на меня месть всех его собратьей, бросившихся туда, где пролилась кровь павшего на поле славы. Я сражался с отчаянием в душе, восклицая, им не хватает только крыльев, чтобы довершить сходство с садом Эти насекомые остаются в наследство от паломников, стекающихся к Троице со всех концов Российской империи, и размножаются в невероятном количестве под сенью раки святого Сергия. По-видимому, на них и их потомстве почиет небесное благословение, ибо оплодятся они здесь так, как нигде на свете. Видя, что вражеские легионы не убывают, несмотря на все мое рвение. Я совершенно пал духом. А вдруг мерещилось мне, в этой омерзительной армии имеются невидимые эскадроны, присутствие которых обнаружится только при дневном свете. Мысль, что окраска вооружения скрывает их от моих глаз, привела меня в выступление. Кожа моя горела, кровь стучала в висках, я чувствовал, что меня пожирают невидимые враги. В эту минуту я предпочел бы, пожалуй, иметь дело с тиграми, чем с полчищами этой мелкой твари. Я вскочил с постели, бросился к окну и распахнул его. Это дало мне краткую передышку, но кошмар преследовал меня повсюду. Стулья, столы, потолок, стены, пол — все казалось живым и буквально кишело. Мой коммердинер вошел ко мне раньше обычного часа. Несчастный пережил те же муки и даже большие, потому что за отсутствием походной кровати он пользуется набитым соломой мешком, который располагается на полу, дабы избежать диванов и прочих местных предметов обстановки с их традиционными приложениями. Глаза бедного Антонио были как щелочки, лицо распухло. Увидя столь печальную картину, я воздержался от расспросов. Без слов указал он мне на свой плащ, ставший из голубого, каким он был вчера, каштановым. Плащ словно двигался на наших глазах. Во всяком случае он покрылся подвижным узором,